Глава шестая. В замок я возвращалась с дурацкой улыбкой. На душе было хорошо и спокойно. Сама не осознавала, как неопределённость и недосказанность выматывают меня, как внутреннее напряжение заставляет чувствовать себя несчастной. Но стоило определиться, как всё стало на свои места. Верный выбор или нет, время покажет, а пока я буду наслаждаться сегодняшним днём и радоваться тому, что у меня есть. Я была в своём кабинете, просматривала накопившиеся за день дела, когда секретарь доложила посетители Узнав, кто это, воскликнула «Зови!». Малур всегда очень осторожный и в этот раз зашел неспешно, приглядываясь к моему настроению, поклонился. «Добрый вечер, Ваше Высочество!» «Добрый, — согласилась. У тебя ко мне дело?» «Вы недавно просили, я принес вам список магов, которые подошли бы на должность придворного чародея». У мужчины было очень забавное выражение лица. Я молча протянула руку, желая узнать, что же маг написал, а, увидев его имя в первой строке, рассмеялась. «А что насчет этого списка, думает принц Кардейл?» Иронично посмотрела на мужчину. Тот замялся, но ответил. «Его высочество сказал, что поддержит мое начинание». «Каков наглец!» — пробормотала я. «Что?» — потрясенно выдохнул Малур, не веря в то, что услышал. «Я подумаю, сообщу тебе свое решение позднее». «О, тогда разрешите мне откланяться?» ступай Малур вышел, а я задумчиво смотрела на список. Риан не просил за своего слугу. Не хочет, чтобы тот стал придворным магом или не вмешивается в дела, которые его не касаются. А может, уверен, что я все равно выберу Малура? Скорее всего, все сразу. Маг уже помог мне однажды, и его квалификация меня вполне устраивает. Так может, внять его просьбе Не зря же свое имя он написал первым. И время выбрал правильное. Сейчас я в отличном настроении. Что ж. Улыбнувшись, потянулась за бумагой. Темно. Освещена лишь сцена. Миловидная женщина выводит рулады на незнакомом языке. Обычные спектакли закончились, остались музыкальные, и сейчас я слушала оперу, смотрела на сцену с самого лучшего места и старалась не спать. Глаза закрывались сами собой. Может, никто не заметит? Не положено мне спать во время спектакля, «Монарх должен ценить искусство во всех его проявлениях». «Нет-нет, спать нельзя». «А вдруг захраплю? Свидание будет испорчено вместе с моей репутацией». «Или принцессы не храпят?» гвэнни у тебя глаза закрываются. Значит, не один я не люблю оперу?» Шепотом спросил принц, в голосе чувствовалась улыбка. Наморщив носик, призналась. «Да, когда ты проводил для меня экскурсии, я ничего не поняла». «Скорее всего, иначе моментально раскусила бы мое невежество». Я не сдержалась и хихикнула. «Ты, главное, держись. Если заснешь, потом будет ничего не изменить, все узнают». Зловеще добавил принц. «Дразнишься», — констатировала я. «Если так беспокоишься о моей репутации, отвлеки разговором». «О чем хочешь узнать?» «О Малури». «А, он все-таки пришел к тебе, что решила?» Мы с Рианом на удивление хорошо понимали друг друга и даже могли предугадывать поступки. Возможно, это результат нашего общения, пусть и непродолжительного, а, может, знак судьбы. Риан немного расслабился, ему не нужно брать крепость осадой. Мы заключили перемирие, и я могу увидеть, какой он на самом деле. Какой будет наша жизнь, если мы поженимся? Принц Кардейл очень комфортный для меня мужчина, несмотря на красивые внешности и великие деяния. Он хорошо знает, чего хочет, и всячески этого добивается. Он заботлив, нежен говорит, что любит меня, что еще нужно женщине. «Ты знаешь, что я решила?» — ответила с полной уверенностью, потому что это действительно было так. Он родился на окраине королевства в семье ученого. Отец натаскал его по разным направлениям науки, и Малур должен был пойти по его стопам, но неожиданно у него проснулся дар. «Знаешь, хорошие магии — это не самые сильные, а умные и трудолюбивые. Повезло, если имеется невиданная мощь и умение. В таком случае легко получить почти любое место». Но такие маги очень редки, а значит, когда речь идет о таланте и возможностях, почти всегда побеждают последние. Но Малур сумел попасть к тебе в услужение. Он рассчитал, что быть личным магом гораздо выгоднее, чем практиковать, и устроился в гарнизон при дворце, наметив меня хозяином. Дождался нужного момента и помог мне в трудную минуту. Отец отметил это и поручил ему быть всегда при мне. С тех пор он рядом и редко меня разочаровывает». Взамен получает то, что хочет, в разумных пределах. Плохо, когда человеку не к чему стремиться. Зная тебя, считая, что у него очень нервная работа, может, все-таки назначить его придворным магом? Он гражданин королевства. Чтобы заполучить его, тебе нужно выйти за меня», — усмехнулся принц. «Ну, я могу выбрать и другого мага, он дал мне длинный список». «Зачем упрямишься, если уже сделал выбор?» Риан взял меня за руку и придвинулся ближе. Я хорошо различала черты его лица в тусклом сумраке ложе. Ты нарушаешь правила приличия. Ничего не могу с собой поделать. Попробуй вспомнить свои прежние взгляды. Ведь не всегда ты хотел находиться рядом. Был момент, когда я тебя избегал, — вздохнув, признался принц, — и затаился в кладовке. Ай-яй-яй, ваше высочество, и не стыдно вам было опускаться до пряток в темной пыльной коморке? — съехидничала. Ты знала, — удивился Риан. «Вы плохо маскировались». «И ты не расстроилась?» — осторожно спросил принц. «Наоборот, решила завоевать тебя». «Кузен не стоит того, чтобы ты его завоевывала. Он даже взгляда твоего не стоит. Я намного лучше». «Ты понимаешь, что мы говорим об одном и том же человеке?» — запуталась в рассуждениях. «Ты что, ревнуешь к самому себе?» «Думаешь, к прежнему моему облику стоит ревновать?» — фыркнул принц. «И как же ты старалась покорить меня?» «Я стала неприступной женщиной». Риан в недоумении вытаращился на меня. «Так вот почему у тебя резко изменилось поведение!» А я расслабился, думал, план начал работать и потерял бдительность. «Значит, моя стратегия была верна», — добавила из вредности. «А уж как ты сражался в тот день на ресталище!» «Когда я пришла к тебе после победы, думала, ты так ради меня покалечился, а тебя едва оборотная зелень не доканала Ты ведь выступал в своем истинном облике?» «Да», — гордо подтвердил принц и имел полное право сделать это. Сейчас, вспомнив его на ресталище, понимала, насколько он хороший и талантлив. Даже ослабленный магией зелья был сильнее всех. Мои инстинкты кричали, что он как никто подходит мне в супруги, а я сдерживала себя. Не время быть доисторической женщиной и поддаваться велению природы. Надо собрать волю в кулак и оттянуть объявление о своем выборе. Чем дольше добиваешься, тем больше ценишь. Когда спектакль наконец закончился, я радостно зааплодировала, надеясь, что зал не вызовет артистов на бис. Повезло. Вечер вообще выдался замечательным. Мы с Рианом проболтали весь спектакль, и чем больше я разговаривала с ним, тем лучше узнавала настоящего принца. Хотя мне и был известен Кардейл, который обманывает. Редко какая женщина так разносторонне узнает своего мужчину, еще даже не выйдя за него. Когда мы с Кардейлом направились прочь из залы, Придворные с любопытством поглядывали на нас, гадая, какие у нас отношения, а, может быть, уже и понимая. Но я привыкла к всеобщему вниманию и давно научилась его игнорировать. Риан вел меня по коридору здания театра, поддерживая под руку, а я с удовольствием позволяла заботиться о себе. Находясь рядом с любимым мужчиной, чувствовала волнение и счастье, знала, что он тоже ко мне неравнодушен, и трепетала от любых его знаков внимания. Возможно, подобные ощущения со временем пройдут, уступив место более фундаментальным, но сейчас нужно ловить момент и наслаждаться подарком, который преподнесла мне судьба. «Я ненадолго отлучусь в дамскую комнату», шепнула принцу и заспешила в сторону двери, предназначенной для коронованных особ. Негоже монархам приводить себя в порядок вместе с остальными, и в театрах, да и не только, всегда имелось отдельное помещение, которое подходило для всех нужд, которые только могли возникнуть. Эта комната также была местом уединения, где не бдит охрана, не косятся придворные, где можно почесать нос или позволить себе ещё что-нибудь совсем не королевское. Большая комната была отделана мрамором. Позолоченные светильники на стенах источали мягкий свет, отражаясь бликами в огромном зеркале около мувальника. Вглядываясь в своё отражение, поправляла прическу и гадала, нравлюсь ли сегодня Риану, как вдруг краем глаза заметила мелькнувший за спиной тёмный силуэт. Громко вскрикнув и отскочив от зеркала, попятилась к стене. Что делать? Звуки через эти стены не пройдут. Звать на помощь бесполезно, а справиться с убийцей я не смогу. Мужчина, с закрытым маской лицом, облаченный во все черное, двигался на меня с ножом в руке, и в его глазах сверкала холодная безжалостность. Он не питал ко мне личной неприязни, ему было все равно, кого убивать. Шаг другой, пока не уперлась в стену. Мысли в голове метались, я искала выход и не находила. «Не в моих правилах сдаваться!» И, прищурившись, я перехватил Редикюль поудобнее, а потом увидел Риана. Он вошел в дверь и оказался за спиной убийцы. Тот не успел среагировать, так быстро двигался принц. Завязалась драка. Кардейл довольно быстро сломил сопротивление нападавшего, провел сковывающий захват и вырубил его мощным ударом о стену. Из плеча принца сочилась кровь. Бросилась к нему. «Ты ранен?» «Пустяки!» — поморщился Риан и строго взглянул на меня. Как можно быть такой беспечной не брать с собой охрану? Ходить с ней в дамскую комнату-то в своем уме? Сегодняшняя стыдливость могла стоить тебе жизни, негодовал принц. Убить меня, зная, какое влияние я оказываю на манну, чистое сумасшествие. Значит, он сумасшедший, — показал Рианна мужчину. Ты слишком беспечно думай о том, что неприкосновенно. Но факты говорят обратное. Плевать мне на факты, — неразумно вспылила я. Но мне не плевать. Если ты умрешь, чувства, что переполняют меня, заставят пройти все муки ада. Ничего, встретишь другую. Не встречу. Другой женщины не будет в моей жизни. Ты словно ведьма меня приворожила. Как ты узнал, что он здесь? Спросила подозрительно. повесил на тебя магическую следилку, которую не могут заглушить эти стены. У королевства есть такие технологии. Представив, что он слышал, как я хожу в туалет, смутилась, жара жаропалил щеки. У меня нет слов, рыкнула. Лучше бы у тебя была голова на плечах. Чтоб ты знала, я поручил Малуру узнать все про твоих охранников и их начальство, которое не выполняет свою работу. — А не много ли ты на себя берешь? — Нет, — гаркнул принц. — не советую сообщить своей никудышной охране, что это тело надо доставить во дворец, пока оно не очнулось. Или, может, отпустишь его и подождешь, пока убийце все удастся. В следующий раз могу не успеть. Пылающий от злости Кардейл развернулся и вышел прочь а я от двери послала сигнал своему сопровождению, чтобы пришли ко мне. Никудышная охраны или нет, в этом предстояло разобраться, как и в том, что вообще происходит в моем королевстве. И когда это началось? Стоило немного успокоиться, и улыбка коснулась губ. Конечно, Риан повел себя непозволительно и беспардонно, но он спас мне жизнь уже не в первый раз. А еще он неприкрыто и сильно беспокоился обо мне. «Этот мужчина любит меня». Легко забыть произошедшее я не могла и почти всю ночь провела в постели без сна. А утром меня ждал сюрприз. Риан попросила у Эдиенции. Помня, как мы вчера расстались, с радостью согласилась. Мириться-то надо. Уже пять минут я перечитывала первую страницу послания и не могла понять, о чем речь. Его высочество, принц Кардейл, изволил принести мне письмо от своего батюшки, в котором тот запрашивал разрешение на визит для обсуждения деловых вопросов. Я старалась читать между строк, как делала обычно, чтобы понять, для чего на самом деле пребывает король с супругой, но сосредоточиться не могла. А все из-за этого несносного принца. «Значит, его величество хочет нанести визит через месяц?» — спросила, вздыхая и откладывая письмо в сторону. «Перечитаю вечером, тогда все и обдумаю». «Если ты будешь не против, думаю, к тому времени отбор должен закончиться». «Надеюсь, он закончится даже раньше», — ответила барабаня пальцами по столу. «Не нравится мне обсуждаемая тема. Может, лучше поговорим?» «Охота. Можно будет устроить ее в честь посещения королевства королем Кардейлом. Впрочем, в прошлый раз ты был не в восторге. Твой отец тоже не любит подобные мероприятия?» «Любит. На самом деле мне нравится охота. В своем облике я могу справиться со всем. Одно удовольствие — вскочить на резвого коня и скакать по бескрайнему полю доломоты в мышцах. Не то что жалкие попытки забраться на конягу и не убиться при этом». Перед глазами всплыли момент начала охоты, Риан в обличии своего кузена, Малур, пытавшийся запихать его на лошадь, против воли засмеялась. Смешно ей. Риан тоже улыбался. Он нисколько не стеснялся произошедшего и того себя. Открытый и уверенный, он не нравился любым, очень. Кажется, между нами снова все хорошо. «Но ты выиграл главный приз даже в таком непрезентабельном облике», — напомнила. Встав направилась к секретеру, чтобы убрать письмо, и не сразу отреагировала, когда Риан тихо приблизился. Обернувшись и замерев, я опустила взор, не в силах смотреть на принца. Но он, взяв меня за подбородок, заставил взглянуть в его глаза, такие же, как и раньше. В этом мужчине бушевали сильные чувства, и, пока он старался их подавить, нежно провел кончиками пальцев по моей щеке, прошептал. «Даже тогда...» Не думая соединять свою судьбу с твоей, я любовался тобой. Уже тогда я должен был почувствовать твою власть надо мной. Ты должна беречь себя. Я сразу поняла, о чем он. Обдумав за ночь случившееся, по-другому посмотрела на ситуацию. Риан во многом прав. Разберись с этим убийцей. Я отдам нужные распоряжения. В критической ситуации я доверяла ему как себе. Это ли не лучшее доказательство крепости отношений? Догадавшись, о чем я размышляю, Риан, склонившись, еле ощутимо меня поцеловал. «Ну как не ответить взаимностью такому мужчине? Душа тянется к нему. Чем дольше я с ним общаюсь, тем больше понимаю, что все уже решено». «Ты демон-искуситель!» — шепнула я. А он улыбнулся и снова поцеловал. Губы приоткрылись, впитывая ласку, и я приняла объятие Риана, не желая противиться искушению быть рядом. Понимала, что непоследовательно в своих решениях, что подобное поведение недопустимо, не говоря уж про моральную сторону момента и все же. Оторваться не было сил, а руки сами собой обвили шею принца. Наш поцелуй прервался, когда дверь в мой кабинет без стука открылась, и нас застали на месте преступления. И кто бы? Первый министр, все, мне конец. Он ни за что не позволит опустить эту сцену и использует ее, чтобы надавить на меня в решении насчет будущего мужа. «Вас не учили стучаться?» — ледяным голосом выпросила, едва принц выпустил меня из объятий. «Простите, ваше высочество, но у меня срочное донесение». Министр действительно раскраснелся, выглядел взволнованным, а еще очень довольным. «Тогда я откланяюсь, но мы не закончили разговор», — заметил Риан. «Вечером сможем все до конца обсудить», — выдавил изгорая от смущения под пристальными взглядами обоих мужчин. И принц оставил нас вдвоем. «Слушаю вас. Села за письменный стол. Министр плюхнулся напротив и, покосившись на дверь, заёрзал на кресле. «Неужели мы его смутили?» Глубоко вздохнув, он, наконец, собрался с мыслями и начал доклад. «Ваше высочество, я проверил слухи, которые вы мне сообщили. Вынужден добавить, что они из разных источников, но все источники ведут к принцу ардейлу Наш дипломат твёрдо уверен, что его брат не знал о том, что его высочество поступил подобным образом. В ближайшие дни... Он направит вам официальное письмо». «Как и брату. Скорее всего, отзовет его с отбора». Пробормотала, задумчиво рассматривая лежащее на столе перо. «Вполне вероятно». «Как же он решился?» — покачала головой. «Полагаю, принц ардейл преследует свои цели, пока мне непонятные. Однако меня еще волнует ситуация с Росом Дарном. Вы просили собрать о нем информацию». К сожалению, должен сообщить, что этот чиновник недружественно относится к вашему высочеству, может, из-за того, что вы удалили его дочь из своей свиты. «Нет», — покачала головой, — «она была удалена именно из-за ее отца. Я же не просто так просила вас узнать о нем, и в свете открывшегося желаю удалить его из дворца и из политической арены». «Это будет непросто. Дарн принадлежит к старой знати. У них много родственников на важных постах, Его брат командует стражниками, на его плечах безопасность дворца. Нужен очень веский повод, чтобы убрать росы из столицы. А я вспомнила разговор с Рианом. Если принц прав, то такой повод у меня в ближайшее время появится. Как ни печально признавать. Впрочем, в нашей ситуации нельзя поступать сгоряча. Нужно все обдумать и провести расследование. Потребуются неопровержимые доказательства, а лучше всего провокация. «Ваше высочество, у вас все в порядке», — первый министр пытливо на меня смотрел. «Как у правителя может быть все хорошо? Всегда что-то идет не так», — вяло ему улыбнулась. «Может, вы что-то хотите мне рассказать?» «Чего я желаю, неважно, вопрос в другом. Могу ли я доверять своему главному помощнику? Вдруг он тоже обдумывает, как отделить мою голову от тела?» «Пока не обнаружу всех, кто желает моей смерти разумнее молчать. Нет». Понимая, что у Эдиенца и окончено, мужчина встал. «Разрешите откланяться?» Обиделся. «Обычно он со мной не столь официален и не так строго следует этикету. Идите». Сделав пару шагов, министр все-таки остановился и, взглянув на меня, замер в нерешительности. «Ваше высочество, позвольте спросить», — начало насторожно. Я сразу поняла, о чем пойдет речь. Избегать разговора смысла не было, рано или поздно он должен был повториться. «Спрашивайте», — вздохнула. «Вы определились с кандидатурой вашего будущего мужа?» Встала, подошла к окну и взглянула на парк. Облизала губы. «Да». «Вы не назовете ее?» — откашлялся мужчина. «Пока не могу». В кабинете повисла тишина. «Простите мне мою вольность, ваше высочество, но я радею за королевство. Принц Кардейл сделал вам предложение?» «Да». Министр шумный и облегченно выдохнул. «А могу я узнать?» нет «Ваше высочество, это не каприс и ни жеманство. Просто поверьте, что пока я не могу обнародовать свое решение, ситуация в королевстве непростая». «Помолвка лишь упрочит ваши позиции», — заметил министр. «Вам нельзя тянуть. После объявления о скором заключении брачного союза можно будет провести коронацию, не дожидаясь свадьбы, а потом возложить венец уже на вашего супруга. Я — ваше высочество». «Вам пора забыть о том, что вы женщина, и вспомнить, что вы королева. Я понимаю ваши сомнения, понимаю, почему колеблетесь. Мы все подвержены страху и опасениям. Принимать решение трудно всем. Но в этом и есть разница между обычным человеком и правителем. Скоро праздник осеннего равноденствия, я надеюсь, вы приурочите свое решение к этому событию». Взволнованно вздохнув, смотрела, как пожилой мужчина поклонился и направился прочь из комнаты, оставив меня наедине с мыслями. Решение моего сердца мне известно давно. разом же долго сомневался и сопротивлялся, однако дальше так продолжаться не могло. Одно ясно точно, мне нужно сделать выбор. Отбору пора закончиться.